Иоанн упал духом. Да, упал духом, это настоящее слово. Стал медлить, отлагать нападение. Правда, наступила для него решительная минута, потерять ли ему плоды своих побед, выигранных умом, или утвердить их, быть или не быть Руси свободной». Но в такие именно минуты и познается величие правителя народного. Когда он сам себе был лучшим советником в приискании великих мер, когда успешно, надежно приготовлены были эти меры, он приехал от войска в Москву под предлогом совещаний с матерью, с духовенством и боярами. Мать духовенства, большинство бояр, Голос Божий, голос народа, убеждали его сразиться с неприятелем. Он не послушался тех, у которых приезжал просить совета, а послушался низких царедворцев, умевших пользоваться слабостью своего властителя. Их тайные речи льстили его упавшему духу. Вместо того, чтобы утверждать народ в надежде и бодрости, он только пугал его, нерешительностью и резкими мерами обезопасить свое семейство. Враг был еще очень далеко. Чего ж было ему опасаться за близких ему? Когда царь защищает права и честь своего народа на войне, царица должна оставаться с народом. Залогом его спокойствия, по крайней мере до последней крайности, если у не недостает духа, умереть с честью этого народа. Напротив, Иоанн спешил заблаговременно отправить Софью детей своих из Москвы далеко, в Северные области. Чудная политика, чтобы успокоить народ, осталась в столице, в Вознесенском монастыре, мать великого князя, хилая старушка. И эта голова, клонившаяся ко гробу, служила народу по руку его спокойствие Около нее столпилось упование Москвы. Что ж было б, когда осталась Софья? Народ ожидал, что великий князь, по примеру Донского, поспешит ехать к войску, а он спешил жечь посады, обвестив народ этим печальным знаменем, что ждет неприятеля в Москву. Присутствие его в войске, которое с нетерпением желало, Видеть его посреди себя было лучшим ручательством за победу. Вместо того, чтобы ехать к нему, он звал к себе, опять для совета, начальника войска князя Холмского и сына своего Иоанна. В какое же время, когда первый своим умом, мужеством, опытностью, славным именем победителя Новгорода был главной силой войска, когда второй, любимой Русью, был его душой? Оставить дружину в этот решительно роковой час казалось им ужасным преступлением, за которое они должны дать ответ Богу, и оба исполнили свое дело. Оба не послушались приказания Иоаннова. Листицы великого князя обвиняли их, но сам Иоанн лучше понял их подвиг и свой проступок. Он не взыскал за заслушания и никогда не мстил за него. Наконец он прибыл к войску и тут старался быть вдали от места действия. Стал опять дожидаться. Чего? Чтоб дух воинов утомился бездействием, потерял бодрость и дождался. Войско бежало при первом движении Ахмата. Но провидение было на стороне Руси. Ахмат, думая, что хитрый Иоанн завлекает его в засаду, сам бежал. Узнав же о разорении татарами его улусов, оставил вовсе Русь, чтобы защитить свои собственные земли. И это счастье, эти расчеты свыше, советники Иоанновы причли к его предусмотрительности, к его утонченным и переутонченным расчетам. Слова ничего не доказывают, если дела противоречат. Народ справедливее славил одну милость Божию. «Не оружие и не мудрость человеческая спасла нас, а Господь Небесный», — говорил народ вслед за духовными пастырями и говорил верно. История не панигирик, она скажет тоже. Передаю это себе не для того, чтобы омрачить величие Иоанна. Устроитель своего государства и с этим важным проступком будет всегда велик в глазах современников и потомства. Ну, кончил ли об Ахмате? Аристотель невольно вздрогнул и смутился. Это был голос великого князя. Полу ставки раздвинулись, и Илан, показав между ними свое лицо, подернуто иронической усмешкой, продолжал. Немало стою здесь, а только и слышу в речи твоей: Иоанн, да Ахмат, да Софья, и опять Ахмат, да Иоанн. Не трунишь ли над старыми грехами моими? Крыться не хочу, было время и я плашал, оробел, сам не знаю как. Кто этому теперь поверит? Правду молвить и было чего бояться. В один час мог потерять, что улаживал годами, и что замышлял для Руси на несколько веков. Господь выручил. Но, по нашей пословице, кто старое помянет, тому глаз вон. «Оправь меня в этом деле перед немцем! Спи здорово, Аристотель!» С этим словом Иван Васильевич опустил полог и удалился, оставив собеседников в немалом смущении. Романист, может быть, неуместно увлекся описанием Иоаннова проступка. Оправданием мне служить может, что я желал принесть должную дань истине, водившей пером Карамзина при описании Иоаннова проступка, который защищает господин Полевой без всяких исторических и логических доказательств. Примечание автора Глава седьмая Проводы Что привез-то я тебе сват дары, Золотой ларец, в нем стрелы и каленые, Гребешок-самохват в двух зубах, Молдся на подъем, посмотришь, как в стекло, Что гостинцам одним сердце потешу, А другим-то гостинцам спать уложу. старинные песни Войско Иоаннова наводнило окрестность Тверскую на несколько десятков верст. О прибытии его возвещено ударом огромной пушки, только одним. От этого удара лихорадка забила дома и сердца тверетян. Молчание, наступившее потом, было еще ужаснее. Так лежащему на смертном одре природа дает минутный отдых перед его кончиной. Ночь одела город и окрестности своим мраком, но скоро последняя заискрила в тысячах огнях, словно богатый парчевый покров, который готовит на знатного мертвеца. Что делала Тверь в эту ночь? Что делает несчастная, готовясь на вдовство Бессильная отнять своего родного, своего ненаглядного врага всемогущего. Только рыдает и бьет себя в перси. Утро следующего дня светило сотни займищ московских. На полях встала безграничная колоннада дымов. Полкан Пушка выставил вперед широкую грудь свою. Вот он громко приветствовал первый луч солнца, и его пробуждение отозвалось в посаде твери. «Полкан-пушка» — в старину орудия нередко имели прозвище, которые отливались на их поверхности — «барс», «лев» и прочие. Оно сокрушило несколько домишек и раздавило под одним целое семейство. Вслед за этим богатырем проснулись задорные ребятишки его и залепетали по-своему — «Подожди, тверь, вот и мы зададим тебе нечестие коли ты чести не знаешь». По крайней мере, так толковали тверские смельчаки, приходившие поглядеть из-за крайних тенов посада на неприятельский стан. Они видели, как застрельщики-немцы утверждали пищали на станках и железных пилах как ратники плели из хворосту осадные плетни и заливали их смолою, как десятни отряды, Вооруженные луками, бердышами и рогатиными, описывали тверь серпом со стороны Москвы. Они видели все это и разносили по домам ужасные вести. «Не устоять твери!» — кричали по улицам небывалые юродивые. «Жатва приспела! Жнецы наготове Черный ворон вместе с ними прокричал городу смерть на кресте Спаса Златоверхова и на гребне Великокняжеского терема. Не менее вещи... Князья и бояре, тайные доброжелатели Ивана Васильевича, распускали между народом защитниками Твери слухи о невозможности противиться силе московского князя. — Ударит грозный владычную рукою, так сравняет с землей, посыплет милости, что твое солнышко после дождя, — говорили они. Пришел день, и они явились к великому князю московскому с покорной головой. Тверь была уж покорена без бою, Но великий князь ее, Михаил Борисович, и бояль, оставшиеся ему верными, хотели еще защищаться. Они заперлись с войском в городке, который с одной стороны омывала Волга, с другой — Тьмака. Ворота заделаны, из костров башен выглянули пищали. Зубцы перенизаны воинами, вооруженными смолой, каменьем, стрелами. Твердыня, мертвая и живая, готова принять осаждающих кровавым гостинцам. Слабая защита, когда надежда отступилась от защитников, и измена шепчет им на сердце роковое слово гибели. Иван Василь стоял в деревне Кольцове, откуда мог видеть тверь, как на ладони. Явился к нему Хабар Семской за повелением. Он знал, что Михаил Борисович, дрожа за свою безопасность, а более молодой супруги своей, внучки короля польского Казимира, собираются в следующую ночь бежать из городка. Хабар брался захватить их и в этом деле отдавал голову свою порукой. «Что мне в них?» — сказал Иван Васильевич. Кормы, заключенные мне, и так накладны. Пускай бегут в Литву. Изменники Руси изменниками останутся. Отрезанный ломоть не прирежешь силою. Пустить Михаила Борисовича на все четыре стороны знал бы Казимир, что Тверской его приятель и сват мне не опасен. Тверь и без заложника будет крепка за мною. И в этом случае расчеты его были верны. Наедине поговорил он еще что-то с Хабаром, разговор их остался тайным. У Хабара во всех заимках были приятели. «Много чудного», — порассказывал он им о Твери. «В одно ухо нырнул, в другое вынырнул», — говорил он, — «и спасу златоверху ему успел поклониться». Удальцы-тверчане продавали и покупали мою голову, да я молвил им, «Не задорьтесь, ребята, попусту». Не надсаживайте напрасно груди, жаль мне вас, и без того чахните. Продана моя обойная головушка золотой маковки Москве, дешево не отдаст, дорого вам нечем самим заплатить. — Ну что, много ли полонил красоток тверских? — Много ли бочек выкатил на волю из тюрем боярских? — спрашивали московские удалые головы. — Полонил я только одну красавицу. «Разумную думушку!» — отвечал Хабар. Она шепнула мне полюбовное слово и вам велела молвить. «Родные-то мы, братцы, по святой, по Руси, родные скоро будем и по батюшке Иван Васильевичу. Приду я к вам, мои кровные, припаду к вашим ногам, примите меня, друженьки, во свою семью, вам раскрою белую грудь мою». Вырыньте в нее семя малое, Слово ласково разрастется широким деревцем. Снимите вы голову, не плачьте по волосам. Помилуйте, буду век вам рабыней сестрой. На той и панамар, чтоб к обед не звонить, А нам, ребятишкам, не в попы идти, Возражали прежние товарищи Хабара-Семского. Любль будет приходу, Как станем зельем снарядным кодить, Кистенем по лбу крестить. Попал ты, хабар, в воеводы, не в уроды. Думушку ты постную из кельи взял на прокат. Не твоя она, не сросла с тобой, дружок. Слышишь, зашумело прокатилось и следок простыл. Дума-то твоя родная, молодецкая, Что разгул буйного ветра в степях что размашка сокола в вольных кругах. Это с тобой словно берег с водой. девица льбдаваль хороша, то и наша сестрица душа. Поцелуешь в уста, что хмелина твоя, поцелуешь в другой, сердобольник, что твой, а заглянешь в стопу и горе за лоб. Сердобольник, так называют шиповник, Тверской губернии. Примечание автора. «Ты, Хабар, воевод Ивана Васильевича, на коне боевом, а наш, протянувшись под лавкой, столом!» Так поменялись молодцы посылками на русский лад. Бочки меда, добытые в окружных погребах боярских, красовали стани и глядели очень умильно на Хабара. Речи товарищей разжигали в нем прежнюю удаль. Но он помнил свой обед отцу, свои обязанности, как воин отрядный, и отблагодарил друзей только одною красаулей. От них зашел он в шатер Аристотеля. С ним должен был повидаться и поговорить насчет освящения будущей ночи. Живой рассказ его о веселой жизни в охотниках воспламенил молодого лекаря и Андрюшу. Оба умоляли посыльного воеводу взять их с собой в ночную экспедицию. Хабар помнил услуги лекаря во дворе палеолога и невольно любил его, несмотря на басурманство. По доброте души своей сын образца готов был на услуги всякого рода. Он согласился принять его в свой отряд тем, однако ж, чтобы Антон оделся и астригся по-русски. Этот вызов льстил сердцу Антона. «Она узнает об этом». «Преобразование. Она увидит его в русской одежде, — думал молодой человек, — дитя душою, и сам подал ножницы Хабару. Пали кольца его прекрасных длинных волос к ногам посыльного воеводы, и через несколько мгновений немец-лекарь преобразился в красивого русского молодца. Нашли для него доспехи, шлем, латы, меч-кладенец. Воинственный наряд так шел к нему, как будто он не скидал его никогда. Видно было, что он родился для ремесла воина, и судьба ошибкой указал ему другое назначение. — Ты берешь у меня обоих детей моих, — сказал Розм Сулхабару, принеся позволение великого князя молодым ребятам поохотиться. — Смотри, береги их, как родных братьев. На прощании подарил он каждому из них железных яблоков, начиненных порохом. Кто сколько мог взять, объяснив способы хранения и употребления их. Он только что их изобрел и назвал потешными. Яблочки эти должны были ужасно действовать на воображение наших предков, видевших беса во всяком орудии, которое превышало их понятие. Сравнивая их с нынешними гранатами, Можно догадываться и об ужасных следах, которые они оставляли по себе. Кто посещал Желтиков монастырь по дороге, провожающей тьмаку, останавливался, конечно, не раз полюбоваться ее живописными излучинами. Вас не поразят здесь дикие величественные виды, напоминающие поэтический мятеж стихий в один из ужасных переворотов мира. Вы не увидите здесь грозных утесов, этих ступеней, по коим шли титаны на брань с небом, из которых пали, разбросав в неравном бою обломки своих оружий, да ныне пугающее воображение. Вы не увидите на следах потопа, остывших, когда он стекал с остого земли, векового дуба, этого осеана лесов, воспевающего в час бури победу неба над землей. Вы не услышите в реве потока, брошенного из громовой длани, вечного отзыва тех богохульных криков, которые поражали слух природы в ужасной борьбе со зданием.